Глава 5. Она любит выпить. Этим надо воспользоваться. Когда тебе 35, уже нет ощущения, что вся жизнь впереди и весь мир лежит у тебя под ногами. Ты уже много повидал, уже не наивный ребёнок. И знаешь, как устроен этот мир, и чего хотят как женщины, так и мужчины. Ты уже умеешь не только стоять на своём, но и наступать, когда надо на горло собственной песни. По хмели и по утрам все тяжелее, но все-таки есть некоторые внутренние чувства, что если взяться за себя, то многое еще можно исправить и изменить. В тридцать пять ты, стоя утром перед небольшим зеркалом в ванной комнате, говоришь себе. А ты еще ничего, братец, и даже местами красив. Это если не присматриваться при ярком свете, а отвечаешь сам себе. Нужно быть честным с самим собой. Ну и что? Девочкам нравится. Я пожимаю плечами и корчу рожи. Будучи продюсером, за все эти годы безмятежного вертепа, называемого телевидением, я привык к тому, что от женщин надо в каком-то смысле оббиваться, что с ними всегда надо быть на стороже, ведь они отлично вооружены и умеют пользоваться всем, что только дал им Господь, всем, что затуманивает голову мужчинам. Когти и белые снежные зубы сияющие волосы и бесконечные ногти, короткие кожаные юбки и сияющие взгляды. Макияж «Смоки Айс» против слегка подвыпившего мужчины грозное оружие. Но я не пальцем делом и давно освоил все приемы освобождения от любовных оков. Иными словами, лучше всего к своему возрасту я научился тому, как не любить и не жениться. «Никому ни до кого нет дела». И это для них тоже только мостик к сияющему будущему, мостик к тем миражам, которых не существует, которых нет. Никто не становится звездой, никому не вручат Оскара, никаких новых миллионеров, но сколько бы ни говори об этом, никому нет до этого дела. Все наши влюблены только в призрачный огни концертных залов, и вместо слов "я тебя люблю" мечтают услышать мотор. Такие девочки готовы на всё. И надо признаться, это очень удобно для таких, как я. Однако после одной ночи или даже после 3 недель всегда случается момент, когда я звоню Оксане, и мы разговариваем с ней, два нормальных человека, связанных друг с другом нормальными чувствами, живыми отношениями, пусть и не теми, о которых пишут в сказках. И девушки исчезают из моего дома и из моей памяти. Некоторые из них надолго или навсегда застревают в стакане. Большая часть разочарованно дуют губки и уезжает. Некоторые выходят замуж. Я остаюсь при своих, при маме, сестрёнках, Оксане. Оксана меня понимает. Ты так часто загорался, что почти сгорел, смеётся она. Профессиональное выгорание, вздыхаю я, прижимая её к себе. И потом. У меня слишком короткая оперативная память. Не больше, чем у пуделя, гоняющегося за палкой. И слишком много палок тебе бросают все вокруг, добавляет она. Иногда мне кажется, что они все хотят меня съесть, поглотить целиком, жалуюсь я. Кроме меня, ты не в моём вкусе. Зря-то вышел за другого, раз за разом жалуюсь я. Ты бы всё равно на мне не женился. Ты не женишься ни на ком никогда. Всё потому, что ты выращен тремя женщинами. Ты слишком нас боишься. Я слишком хорошо вас знаю, но ты не права в одном. На тебе бы я женился, — возражал я. Ты идеальная. Даже если бы и так, не буду спорить с этим, — смеется Оксана. Но я идеальная еще и потому, что далеко. И видишь ты меня редко. А если бы я мелькала туда-сюда, туда-сюда. И кроме того, с чего ты решил? что это такое уж большое счастье — выйти за тебя замуж. Подумаешь, продюсер, я на роль Милы Ёловича не рвусь. — Нет? Какое для нее облегчение? — смеялся я в ответ. Оксана была единственной женщиной, которой было наплевать на то, кто я, чем занимаюсь, и на те возможности, которые появлялись в жизни женщины вместе со мной. Нет, вру. Теперь нет. Не единственная. Теперь нет. Ирине тоже на это совершенно наплевать. Ей также совершенно наплевать и на меня лично. Войдя в мой дом, она огляделась, прошлась рассеянным взглядом по кирпичным стенам, по кожаной мебели, по моей гостиной, полной света и весеннего тепла. Потом сбросила свои кеды и без всякого стеснения прошла в кухонную зону. Её лицо не выражало ни интереса, ни восхищения. Она забралась на высокий стул напротив барной стойки и устаивалась в окно. Ее мысли были где-то далеко. Кажется, она вообще забыла, что я тоже здесь нахожусь. Она кусала губы и напряженно о чем-то думала. Это было странно, и я совершенно не привык к женщинам, которые вот так меня игнорируют. В конце концов, а как же приличие, где же воспитание, вежливость по отношению к хозяину дома. Впрочем, я уже хорошо понял, что Ирина не из тех, кто станет церемониться. Зачем она вообще пришла ко мне? Кто её разберёт? Что вообще у неё в голове? Она сидела, подперев подбородка ладошкой, и смотрела на машины, летящие по проспекту. Я вздохнул, отодвинул её кеды с прохода и пошёл за ней. Хочешь что-нибудь съесть? спросил я после того, как стало окончательно ясно, что сама она говорить не станет. Я достал из кармана умерший от недоедания мобильник и принялся искать зарядку, которую кто-то, оказывается, запихнул на верхнюю полку, к тарелкам и стаканам. Телефон благодатно пиликнул, получив к доступ к электричеству, но включать его я не стал, а то, не дай бог, ещё кто-нибудь начнёт звонить. У тебя нет фасоли? Она подняла голову и посмотрела на меня с надеждой. фасоли, опешил я. В каком виде? В твёрдом? Зачем? Ладно, не надо. Я так просто спросила. Есть помидоры, сыр моцарелла, ветчина. Нет, спасибо, поматала головой она. Я не хочу. Уверена? Мне бы чему-то не кажется, что ты много сегодня ела. И вообще, мне не кажется, что ты много ешь. Ты что? Тоже помечена на всех этих диетах, как все современные девочки? Диеты? Какая чушь. Она чуть подёрнула плечами и скорчила смешную рожицу. Я ем, когда хочу. Для чего мне диеты? Чтобы нравиться мужчинам, предположил я, запаздыло подумав, что сейчас это не лучшая тема для разговора, ведь её только что бросил некто Пётр. Не стоило бы вредить свежую рану. Но девочка Ира только пожала плечами. Я не хочу, чтобы меня измеряли килограммами. Я не хочу нравиться на вес. Что? Я не удержался от улыбки. Нравится на вес? Ничего себе ты сказала. Смешно. Чего смешного? Совершенно искренне удивилась она. А я вдруг подумал, что если бы мы снимали кино, то эта девчонка скорее всего оказалась бы пришельцем с другой планеты. Я не стал продолжать этот разговор. но отметил про себя, что она, пожалуй, первая за несколько лет женщина, которая не хочет в буквальном смысле сойти на нет ради высоких стандартов fashion industry. Честно говоря, частенько бывает очень неприятно наблюдать, как девчонки, причём нормальные, симпатичные, но не такие тощие безгрудые скелеты, как на картинках, пытаются изменить свою природу. Ненавидят собственные бёдра, с отвращением смотрит на свои попы в зеркале, считает, что жизнь кончена, потому что они не влезли в шортики и трусики. И ради чего? Ради чего? Чтобы нравиться на вес. Интересный дизайн, сказала вдруг Ирина. Нравится? улыбнулся я. Надо же, она пытается быть вежливой. Что-то новое. Нет. Он мне не нравится. Но он интересный. — ответила она после некоторой паузы и махнула рукой на стену. — Значит, таким ты себя видишь? — Каким? — Дом посреди улицы или посреди чердака, как будто и не дом. Сюда можно приходить, переночевать. Здесь не получится жить. — Я же живу! — возмутился я. Ирина пожала плечами. — Во второй или третий раз. Это, наверное, самый частый ее жест. — Ага, живешь. — Живешь. прямо настоящая жизнь спотыкаешься о провода и ботинки хитростями выманиваешь женщину из дома держишь тут целый бар она кивнула на угол где в деревянных отделениях стояли открытые и закрытые дорогие и не очень бутылки со спиртным мой бар был одновременно и работой необходимостью и моей личной отрадой это я любил больше всего вернувшись с работы или ещё из какой-то ры Под утро или поздним вечером одному или с кучей людей пройти на кухню, включить какой-нибудь выпендрежный канал CNN, взять уже начатую бутылочку бренди и бросить в простой чистый стакан несколько кусочков льда. В такие моменты, как бы не ощущал себя физически, я чувствовал себя счастливым. Я бы и сейчас так поступил, но на моем любимом месте сидела рыжая особа, которой не нравился мой дизайн. Честно говоря, я действительно почувствовал себя оскорблённым. Такой хороший дизайн, современный, не банальный. Диких денег стоил. Если бы я знал тогда, что не вечно буду зарабатывать такие сумасшедшие деньги, не стал бы так раскошеливаться. Но тогда, 5 или 6 лет назад, дела шли по-настоящему хорошо. И я почему-то решил, что так будет всегда. Кто бы говорил, Сама только что кеды бросила, попенял я. Если бы вы все были аккуратнее, глядишь, было бы уютнее. Не в этом дело, она посмотрела на меня с каким-то напряжением, словно пытаясь перевести какую-то важную мысль со своего инопланетянского на мой человеческий, и никак не находила аналогов. В этом доме нет главного. Здесь не будут жить, здесь будут только бывать. Знала бы ты, сколько девушек мечтают тут жить. Они мечтают о другом. Она покачала головой и замолчала. Значит, не считает, что я могу её понять? Да всё я знаю, что она хочет мне сказать. Моя мама, когда увидела мою новую квартиру, молчала минут 10, а потом сказала, что я полный идиот, как обычно. И тут негде будет даже детскую кроватку поставить. Она всё ждала момента, Когда во мне проснуётся отцовский инстинкт. Но он у меня, кажется, был повреждён. Детей я больше боялся, чем хотел. Ты лучше скажи, что ты будешь пить, спросил я, чтобы перевести тему. Кажется, Ирина тоже не была в настроении дальше анализировать мои холостяцкие привычки. Что угодно, мне всё равно. Она сделала неопределённый жест рукой и отвернулась к окну. Она была бледна. Надо было всё же заставить её поесть. Если тебе всё равно, может, тогда тебе водки налить? Лёшавы и сердито. Налей. Индифферентный голос, а мысли снова где-то далеко. И что интересно, было только в этом Петре, чтобы по нему так убиваться. Нет, ты в самом деле совсем плохая. И если я тебе водки налью, ты через 10 минут отключишься. От чёрта, он плохого, удивилась сама. И посмотрела на меня глазами, полными надежды. Ты хочешь отключиться? Я был поражён тем, какие больные у неё были глаза. Да не стоит ни один мужик того, чтобы так страдать. Если бы у меня была кнопка, я бы была рада сейчас нажать выкл. на времь, конечно. Ну, спасибо и на том, вздохнул я, открыв дверцу холодильника. Хоть нет суицидальных мыслей. Жизнь Лишь как ценный дар, чтобы распоряжаться ей так глупо, пояснила она. Но сейчас я бы предпочла не иметь сознания, потерять бы его. Водка, так водка, или просто бы уснуть. Ты его любила? спросила я без особой цели. Просто это было естественно, раз уж она тут сидит и страдает, как великомученица. Значит, об этом можно и спросить. Ирина замолчала, и как-то вся скукожилась. потом опустилась, легла грудью на барную стойку, прижалась щекой к холодной мраморной поверхности и посмотрела на меня. Да, любила и люблю, сказала она просто, и без всяких прикрас. Глаза её наполнились влагой и заблестели, красивые, зелёные. И чем же он заслужил такую любовь? Он так красив, какой-то особенный любовник или денег у него много? Я достала из холодильника всё что на мой взгляд заслуживало ещё звания еды. Моцарелла к примеру уже протухла, да и не для вегетарианка она. И принялся соображать, что же из этого всего можно было бы приготовить. Теоретически могло получиться ризотто с грибами, если Саша Маша не высасыла за 2 дня всё белое вино. Я люблю его не потому, что он чем-то заслужил любовь, Любит ведь только, когда любовь есть внутри. Если она есть, кто-то всё равно найдётся и полюбишь. Если её нет, сколько ни не заслуживай, любить нечем будет. Не понимаю. Ты хочешь сказать, что могла бы любить и не Петра, просто потому, что внутри встроена, так сказать, функция любви? Что-то вроде того, кивнула она после некоторого раздумья. Я стоял около бара и злился. Саша, Маша высасывали не только белое вино, но и бутылку ирландского ликёра. Почему это девушки так его любят? Не успеваю его покупать. То есть, если я не полюбил никого до сих пор, то мне, значит, этого программного обеспечения не встроили. А если мне вовремя сделать апгрейд, то я смогу полюбить. И не очень важно даже кого. Даже Сашу, Машу. Всё не так просто. Ирин запуталась и принялась задумчиво накручивать прядь солнечных волос. Даже тебя? А ты слушай, если у тебя эта программа работает, это значит, что и ты можешь теперь начать любить кого-то другого. Меня, к примеру. Тебя бы я любить не стала, тут же ответила она, и самое неприятное, что сказала она это спокойно и обдуманно, без тени кокетства, а как о чём-то само собой подразумевающемся. Это почему? Я был задета глубины души. Всё мужское во мне протестовало. Меня-то как раз очень можно полюбить. Чем я не хорош? Недостаточно красив? Недостаточно высок? Недостаточно образован? В чём моя проблема? Да разве в этом дело? А в чём? я взлился. Да что она понимает? Да меня в день по три девушки готовы любить. Я достал из бара бутылку коньяку. Будем пить коньяк. Такие разговоры можно вести только под него. Да и лимон с сыром сойдут на закуску. Ей лимон, мне сыр. Пусть скиснет. Разве дело в росте или весе, или в цвете глаз? А что? Ты всерьёз веришь, что внешность не имеет никакого значения? Вот тут извини, не соглашусь. Мне, к примеру, очень важно, как выглядит человек. Вот ты наивная, но красивая девочка. И я уверен, что Петр твой именно поэтому с тобой и был, потому что у тебя такие странные глаза из-за твоих сумасшедших рыжих волос. Наверняка ему это нравилось. И что, это плохо? Это не важно. Мы все равно живем и тянемся друг к другу сердцами, а не волосами или ногами. Чушь! Все это один большой рынок товаров и услуг. И любовь тоже имеет свою полку. именно к ногам и волосам мы и тянемся. Ты правда так думаешь? спросила она, глядя на меня с изумлением. Я протянул ей бокал. Цин-цин. А что? Разве не так мужчины хотят женщин, потом хотят детей, а они готовы обеспечивать женщинам их существование, женщина готова продаваться наиболее сильному мужчине, всё остальное вриации. Нет. Я не говорю, что нет физического притяжения, что нет привязанности, и всё же, все мы прежде всего животные, расчётливые и хищные. Господи, какой ужас. И ты во всё это веришь? Только не надо мне говорить, что тебе меня жаль. Я вредничал, потому что её, тебя бы я не полюбила, меня задело. Сильно задело. Что я так никогда и не узнаю, что такое настоящая любовь? И буду вечный одинок и несчастен. Всё это глупости. У меня нет семьи, и, если честно, не могу сказать, чтоб я её хотел. Да? Выторочилась на меня, Арина. А разве можно не хотеть семьи? Можно. Есть и другие интересы в жизни: карьера, друзья, путешествия. У тебя много друзей? спросила она, глядя на меня ясными зелёными глазами, красивыми глазами. Ты будешь пить или нет? Я почему-то почти выкрикнул это, а не сказал. Ирина вздрогнула, перевела глаза на бокал в руке и медленно подняла его вверх. Мы немедленно выпили, потом ещё и ещё. Я знаю, почему ты так говоришь о семье. Друг осенила меня после нескольких бокалов. Потому что ты сирота, и для тебя это действительно важно. Я действительно сожалею, что с тобой так вышло. Но это только лишний раз доказывает, насколько несправедлива жизнь. Я бы не хотела об этом говорить, пробормотала Ирина и посмотрела на меня так, что мне на секунду стало стыдно. Хорош же я, напоминаю девушке о таком. Да ещё в тот день, когда её мужик бросил впервые, кажется. Нет, ты прости, я не хочу делать тебе больно, но просто дело же в этом. Я ты не сделаешь мне больно. Это почему? потому что ты ничего для меня не значишь. А больно бывает только когда предают те, кого любишь. Но ты прав. Жизнь бывает жестока и несправедлива. Однако это ничего не меняет. Голос Ирины звучал тихо, сдавленно. Она сделала большой глоток. И я по-прежнему люблю мужчину, которого выбрала любить. Какая разница, что он мне сделал? Это уже его выбор. Я люблю саму мысль о любви. И как бы ни было мне больно сейчас, я бы не хотела вычеркнуть эти чувства из своей жизни. "Мазохистка", хмыкнул я, всё больше впадая в пучину раздражения. "Ты ничего для меня не значишь, чёртова ирландка". Кажется, я неплохо набрался на старой дрожи. Нет, просто любовь идёт в комплекте с болью. И с этим уж ничего не поделаешь. Вот именно. Ты неплохой человек, Григорий Александрович, но ты не понимаешь простой вещи. Больно будет в любом случае. Всё, что с нами происходит, происходит не просто так. Она спозла со стула и подошла к окну, вплотную. За окном ещё не было темно, только начинались сумерки, но уличное освещение уже было включено. Огонь фонарей Тёплый змейка протянулся по проспекту. Пошёл дождь. Не просто так? Всё не просто так? И даже то, что мы встретились с тобой сегодня, в этом тоже есть какой-то смысл, рассмеялся я. Какой же? Ты ничего не хочешь от меня, и я не кажусь тебе интересным. Ты хоть и вполне интересна, особенно эти твои рыжие волосы. Всё же слишком набита какой-то чушью и к тому же влюблена в другого мужчину. «Так что, наша встреча была не случайна?» «Вполне возможно. Я это чувствую», — сказала она, повернувшись ко мне. «Чувствуешь? Ты что, своего рода ясновидящая?» — рассмеялся я. Но на лице Ирины не появилась и тень улыбки. Она просто стояла и смотрела на меня. Близко. Очень близко. Ее волосы почти касались моего лица. Потом она поднесла к губам бокал, И сделала глоток. Красивые глаза и такая глупая голова. Я захотел её поцеловать. Всё же я как-то не привык видеть в своём доме женщину, которая откровенно говорит мне, что я ничего не значу, и смотрит на меня таким вызывающим зелёными, нагловатыми глазами. Иногда я могу видеть. Любой может. И ты бы смог, если бы захотел. И что ты видишь? спросил я. проведя рукой по её волосам. Я не хочу говорить об этом тоже. Она отвернулась и сделала шаг в сторону. Что? Какие-то ужасы? Ты разрушишь мою жизнь? Я влюблюсь и не смогу жить без тебя. Я прикалывался и смеялся над собственными же шутками. Она смотрела из-под лобья и молчала. Ну, скажи хоть слово. Ты не станешь меня проклинать? Я никого никогда бы не стала проклинать. Ну хоть что-то демонстративно выдохнул я. А я догадался. Мы связаны одной кармой или нет? Ты моя судьба. Я разобью тебе сердце? Ты мне? У меня нет никакого интереса к твоему сердцу. Да, я уже это понял. Я внезапно протрезвел. Я тебе не интересен. Ты пришла сюда, чтобы говорить мне гадости. Знаешь что? Мне тоже ничего в тебе особенно не интересно. Я знаю, И меня это радует, совершенно искренне ответила она. И я снова почувствовал себя в дураках. Нет, я не серьёзно это сказал, замотал головой я. Я вполне интересуюсь твоими волосами и глазами. Я бы не отказался увидеть тебя в килте, танцующей с распущенными волосами. Ты слишком много выпил, заметила она. Забавно, ты видишь только внешнее, а меня ты не видишь. Это да, согласился я. Мысли действительно путались. Смотрю в книгу и вижу фигу. Но ты ошибаешься. Тебя я вижу. И ты ненормальная. — Значит, тебе нравятся мои волосы? — спросила вдруг она. Но голос ее был отстраненный, далекий. Интерес был какой-то холодный, как будто научный. Я пожал плечами и потянулся за лежащей на столе порезанной колбасой. Ирина за все это время не прикоснулась ни к чему, даже к помидорам. только пила коньяк, молчала и смотрела на меня неодобрительно. Оплакивает Петра, мать его. Интересно бы посмотреть на этого Петра. Наверняка какое-нибудь ничтожество. — Ну, очень уж они и необычные, — пояснил я, подливая самому себе коньяк. — Да, каюсь, я пил куда больше, чем Ирина. Если бы она, к примеру, оказалась преступницей, какой-нибудь клофелинщицей, то могла бы вынести из моего дома всё, что угодно, а я бы даже не проснулся. Последнее, что я помню, это то, что она говорит мне, что в моих волосах уже заметна небольшая седина, и что я должен быть аккуратнее с самим собой, что я слишком быстро размениваю время, данное мне. Помню ещё, что я порывался идти в магазин за пивом, потому что я всегда так делаю, когда переберу лишнего. Но ходил я за ним или нет? не знаю точно, скорее всего, нет, не ходил. Утром, проснувшись, я не нашел рядом с собой ни одной пустой пивной бутылки или банки, так что сомневаюсь, что ходил. Также я не нашел Ирины ни рядом с собой, ни вообще где-либо в квартире. Ее не было в ванной, не было в туалете, там я искал особенно тщательно, не было на кухне или в гостиной, где я уснул. В спальне не было ни ее, ни малейших признаков того, что она была тут вообще, что заходила хоть на секунду. А был ли мальчик? задумчиво пробормотал я, потом вдруг взволновался и да, признаюсь, бросился к пиджаку и барсетке. Деньги были на месте, телевизоры тоже. У меня их 3 штуки. Один установлен в ванной комнате, один в гостиной, но его видно и из кухни тоже. И последний, чуть поменьше. 42-дюймовый, в спальне, установлен вместе с домашним кинотеатром. Иногда я смотрю там какую-нибудь веселую немецкую, скажем так, эротику. Вообще же я от телевидения устал. Смотрю в последние годы только новости. Значит, ушла. Я подошел к двери и увидел, что она не закрыта до конца, а только прикрыта. Видимо, Ирина не разобралась с моим замком и решила оставить дверь так. В доме, правда, не было ни единой вещи, доказывающей, что рыжеволосая злая и грубая Ирина тут вообще была. Может, мне всё привиделось? Может, на самом деле мы расстались с ней ещё около магазина, и я просто напился дома в одиночестве. На барной стойке всё ещё стояли тарелки с заветренным сыром, недоеденным куском хлеба и парой яблок. Зато порезанные на дольки помидорки исчезли. Ага. Значит, она все же что-то ест, эта дикая девчонка, набитая глупостями и романтикой. Интересно, как быстро она забудет своего Петра? Интересно, какое мне до этого дело? Ушла и слава богу. Одной проблемы меньше. Сейчас надо прийти в себя, выпить таблетку какую-нибудь. Интересно, а сколько времени? Впрочем, какая разница? Для телевизионщика все времена суток на одно лицо. Я прикрыл штору, прошёл в ванную комнату, включил воду и добавил пену на дно ванны. Постоял бездумно, подставив руки под струю тёплой воды. Ирина не выходила у меня из головы. Она ушла, не оставив ни записки, ни намёка на то, что хотел бы продолжить общение. Никакой теплоты, даже желания подружески попрощаться. Влюблённая колючка. Забыть и дело с концом. Но я почему-то продолжал думать о ней. Не будем заниматься самообманом. Эта поганка пришла и наступила мне на самолюбие. Фактически на любимую мозоль. Я интересный мужчина — это раз. Я симпатичный — это два. И то, как равнодушно и даже мимо меня она смотрела, было очень неправильно. Даже если бы она любила трех Петров, должна же она была отреагировать на мои флюиды, хоть улыбкой. Хоть добрым словом. В-третьих, я интересный человек. У меня интересная жизнь. А ей это было вообще безразлично. Никаких вопросов. А ведь я сказал ей, кем работаю. Что в этом нормального? Совершенно ненормальная девчонка. Надо о ней его быстрее забыть. Я дернул руки и сделал воду похолоднее. Потом встал, вернулся на кухню, нашел там телефон и включил его. Моя правая рука не знала, что делает левая. И голову я тоже отключил. Вопрос о том, зачем это мне, я решил пока не обдумывать. И так голова болит. Алло, галочка, простонал я, с трудом набрав офисный номер со своего ожившего мобильника. Да, Григорий Александрович. Галя демонстративно продолжала называть меня по имени-отчеству. Дуетс. Ладно, галочка, потом. Сейчас мне слишком плохо. Я приболел. Да? Чем? строго поинтересовалась она. — Спроси у Бодина, чем его артистка могла меня заразить, — буркнул я. — Тем и болею. — Просто у Дифилис. На работу не приду. — Вот нам радости-то. Тут к вам кара приходил. Опять кара на мою голову. Чего он хотел? — Не знаю. Стоял и смотрел, как я ногти крашу. Потом ушел. Сказал, что зайдет попозже. А вам-то звонить можно? Звонить нельзя, но если очень будет нужно, то можно. Но для всех я болею, простудился. И ещё. Да, Григорий Александрович, Галя снова с адской настойчивостью выговорила всё моё имя целиком. Плевать. Выговор устрою, если не перестанет. Галя, у вас остался номер, по которому вы со мной вчера связывались? Не знаю. Я вам с мобильника звонила или с офиса? А я откуда знаю? Я простонал от её невыносимости. Какая непребиваемая девка, если бы я с ней не встретился в своё время. Ах, это вечное чувство вины перед брошенными женщинами, надо её уволить или подарить кому-то. Хороший секретарь всякому нужен. Я звонила с мобильника, когда была в офисе у Бодина, а у меня этот номер на бумажке записан. Вот, нашла. Диктовать? Ну да. Я снова закатила глаза и взялся за стола листочек. Ручка нашлась чуть позже, и Гале пришлось повторять номер заново. Она продиктовала, потом я повторил его ей для подтверждения. А зачем он вам? спросила она, заставив меня покраснеть. Если бы я ещё знал. Понятия не имею, однако чувствую, что не успокоюсь, пока не разберусь с этой вредной рыжей девчонкой. Пусть я заставлю её плясать в килте. Уж будьте нате. Производственная необходимость, ответил я Гале.